Эпилог. Газеты сражались за истину. Никто толком не знал, что случилось на королевском банкете. Поговаривали, что из дворцовой темницы бежал опасный преступник и едва не убил нашего любимого короля, который после этого окончательно слёг. И страной уже правили министры, так как не осталось в целом свете ни единого наследника, претендующего на трон. Стража в тот день билась до последнего, и некоторые гости банкета даже были представлены к наградам за проявленное мужество. Среди них были мои братья и подруга. Я искренне радовалась, что все обошлось и никто не пострадал. Вот только преступника до сих пор не поймали. Но меня это чего то радует. Солнце по-прежнему было ярко и припекало Фероция. Озеро Грента искрилось и дарило прохладу. а диплом, висящий на стене уже третий год, радовал мой взор. Я решила стать маэстрессой в моей академии. Днем я вела лекции, а вечерами принимала граждан в своей конторе. Наш несчастный правитель однажды тихо умер во сне. И я, как королевский нотариус, зачитывала его последнюю волю и ставила запретительную метку на его надгробном камне. Завещание Его Величества было преисполнено вины и сожалений — Видимо, он печалился о том, что не обзавелся наследником, чтобы продолжить династию. Целая эпоха закончилась вместе с ним, и теперь страну ждут большие перемены. Иногда на меня накатывала странная тоска, когда я смотрела на покосившийся заборчик моего коттеджа. Когда уставшая, я садилась на диван, когда видела влюблённые парочки и когда, взявшая академические отпусками, водила меня в дом девичьих грёз. Марка она туда больше не пускала. А он нервничал и ждал нас в кафе через дорогу. Но компанию нам теперь составлял огромный живот подруги, который совсем не мешал ей отплясывать на сцене рядом с промасленными парнями. «О, маэстро Сырице, вам как обычно?» «Сеньор Чеприани, вы же подготовили секс-дачи?» Я прищурилась на своего полуголого студента, который уже даже не прикрывался под носом. «В конце концов, работой здесь он оплачивает учебу. да ми моя стресса мне снова стало печально на душе что то не так спросил меня студент и я лишь покачала головой после я как обычно вручила опухшую ами ее супругу и пожелала им спокойной ночи все как обычно дни похожие один на другой блеск диплома в рамке духота озеро Гремта и одиночество проснулась я от назойливого стука. Не время для клиентов. Да и выходной у меня. Кого принесло в такой час? Стучали не в дверь, а еще громко переговаривались, не скрывая сильного южного акцента. Опять ко мне нагрянула островная мафия? Чего им нужно в этот раз? Я выглянула в окно и увидела, как двое темноволосых загорелых мужчин во взмокших рубашках стучат молотками по моему забору. «Ну точно!» Очень эти двое похожи на людей Виторио Коста. Да только не боюсь я их. Свита у нас перемиряя. «Эй, вандалы!» — погрозила им кулаком. «А ну, отошли быстро!» Мне нужен был этот старый забор именно таким. Не знаю почему, но он был какой-то важной ниточкой, давним обещанием. Только вспомнить о том обещании я ничего не могла. Неблагодарная сеньорита Рицци. Оскорбился мужчина с глазами цвета океана в сильный шторм. «Вот и делай добро людям. Вынесли бы нам воды, сеньорита!» Обиженно пробурчал второй, похожий на первого, словно родной брат. Я до боли вцепилась в подоконник, не понимая, что происходит сейчас с моим обезумевшим сердцем. Они рассмеялись, глядя на меня, затем друг на друга, и после я услышала. «Давно уже надо было починить этот забор, Юрий. Слова прозвучали для меня, как долгожданный сигнал. Не одеваясь прямо в ночной рубашке, я сбежала по лестнице босыми ногами, выскочила на улицу и повисла на шее у незнакомца. Так надо. Это было правильно. Сердце знало куда больше моего измученного книгами ума. А я верила сердцу. Хоть для нотариуса это непозволительная роскошь. Только документы и бумажки должны иметь вес. Но не сегодня. Я же говорила, Александра, это неравный бой. Юрий моя, хоть и не помнит. Правда, мия студентесса? Все так, мил маэстро. Всё так, — шептала я, прижимаясь к его твердой груди. Принесешь нам воды, Юри?» Ласково спросил он, и память услужливо подбросила самое милое для меня имя. «Конечно. Немо».